Глава 42. Вообще, как я заметила, моя гвардия вела себя безупречно. Разговора не поощряла, между собой не болтала, на вопросы отвечала по делу. Что ж, раз торговлю пока открывать не стоит, то, пожалуй, неплохо будет навестить жителей летучего города и порадовать их очередной подборкой историй. Грех с этим затягивать. учитывая, что оплату они просят за свои невероятные услуги весьма приемлемую. А полукровок, которые не заняты охраной, можно снова выпустить на пляж, пусть тренируются и развлекаются. К тому же они мне на это сегодня уже робко намекали. Отправив радостных подростков в компании с сербером резвиться на песке, я вышла в летучий город и присела на крыльцо. Жители собрались вокруг меня очень быстро. Они вновь расселись на траве, как ученики перед учителем, и приготовились внимать. Сначала я просто пересказала последние события со спасением Василия Петровича и переправкой вампиров. Потом перешла к сказкам, легендам и даже байкам о знакомых мне людях. Жителям нравилось все. Они утверждали, что у каждой истории есть особый интересный вкус. Так незаметно пролетело около пары часов. Честно сказать, я увлеклась, поэтому как-то даже и забыла, что жду в гости подруг, но когда опомнилась, выяснилось, что они до сих пор не появлялись, а время уже давно перевалило за полдень. Выглянув в свой мир, я застала там Василия Петровича, который, оказывается, уже давно меня поджидал. Он выглядел бодрым и воодушевленным. Похоже, новая цель изрядно его вдохновляла. Обратень сообщил, что разобрался с проблемами после исчезновения сообщества вампиров, а еще созвонился с моими родителями, и они скоро вернутся в город. Еще он сказал, что восстановил телефон и старый номер, так что теперь со связью снова не будет никаких сложностей. Я поделилась с Василием Петровичем тревогой по поводу подруг. Он меня успокоил тем, что, скорее всего, ведьма с вампиршей — просто все еще отбивают атаки Шантара и Вальтиша, не давая врагам подобраться ко мне и к моим товарам. Вернувшись в магазин, я призадумалась, стоит ли обсудить проблему с Эргилием. Нет, лучше не сближаться. Обращусь к нему только в крайнем случае. Сам он пока нарочно не появлялся. Наверняка хотел снова заставить меня сделать первый шаг — чтобы я постепенно стирала границу между нами и привыкала обращаться к нему по любому вопросу. Или же он решил приручать меня постепенно. Раз уж выторговал вечера, то почему бы не сделать вид, что строго соблюдает договоренность? Хитрый лис. Правда, еще через час я готова была уже в самом деле его вызвать, но не успела. Так как я торчала в магазине, ожидая подруг, Явление невероятной делегации мне удалось увидеть во всей красе. Перед витриной одновременно открылся портал, выпустив двух демонов. Из чернильного облака соткались два вампира. Сверху свалились две ведьмы, и без всяких спецэффектов возникло два оборотня. И ни одного знакомого лица. Хотя, возможно, кого-то из них я раньше видела, но сейчас не узнала. Вся эта делегация чуть озадаченно уставилась на полукровок. Они явно не ожидали увидеть возле моего магазина столь необычную охрану. Однако же, как видно, дело их вело очень важное, поэтому лишних вопросов они задавать не стали. «Нам нужна охранительница перехода. Это вопрос жизни и смерти», — глухо сказал один из вампиров. На мгновение его лицо исказилось, будто бы от невероятной муки, но он тут же снова надел маску непроницаемости. У меня холодок пополз по позвоночнику. Что там произошло? Принимать гостей я решила прямо в магазине. Конечно, обычно мне впускать сюда никого не хотелось, однако же именно так было безопаснее всего. Здесь царство Берегини, и она не даст им даже подумать о том, чтобы причинить мне зло. Моя личная гвардия тоже зашла внутрь и заняла позицию возле меня, демонстрируя гостям, что я под охраной. Говорить начал все тот же вампир. Остальные просто стояли и сверлили меня взглядами, что, конечно, не добавляло мне комфорта. Хотя и дискомфорта, что интересно, особого не было. Может, дело в том, что я уже претерпелась к постоянному присутствию Эргилия? Ощущение его взгляда было уже привычным. Кроме того, почти сразу стало очевидно, что гостям здесь еще более неуютно, чем мне. Ракира, помнится, как-то описывала это чувство, будто внутри лавки ее рассматривает холодное и ужасное существо, которое прикидывает, сожрать ли ее или же позволить пока жить. В общем, это объясняет, почему они постепенно начали тревожно возиться, украдкой ёжись и кидая взгляды куда-то мне за спину. Наибольшее беспокойство проявляли демоны и оборотни. Вампирам и ведьмам как будто вообще было не до этого. От непривычно серьёзных лиц ведьм мне было здорово не по себе. — На совет управления совершено нападение, — сообщил вампир. Без твоей помощи, хранительница, спасти их нет ни единого шанса. Ох, я пошатнулась, так как на миг у меня ослабли ноги, но тут же ощутила, как позади возникло чье-то непоколебимое тело, создавая мне опору. Хотя почему чье-то? Понятно же, чье. Никто из полукровок не дерзнул бы встать настолько близко. Невидимые руки Эргелия легли на плечи. Спасибо хоть на плечи. Мне хотелось его оттолкнуть, но это выглядело бы подозрительно. Остальные-то его не видели. Зато это помогло мне немного прийти в себя. «Что произошло?» — хрипловато уточнила я. «Может, присядете и расскажете?» Приглашение они проигнорировали, но на вопрос, к счастью, ответили. На кабинет Совета Управления прямо во время совещания был направлен магический удар. Вероятно, это должно было мгновенно всех убить, но демонический замок сумел вовремя заморозить чары и вытянуть из них часть силы. Лицо вампира снова на мгновение исказилось. В итоге все главы кланов оказались в ловушке, в центре затвердевшего магического сгустка. Мне представились застывшие, как мухи в янтаре, раки разгюзой. Горло перехватило. руки на плечах сжались сильнее, плотнее прижимая меня к замершему позади телу, не давая окончательно скатиться в эмоции. Нам к ним не подобраться, продолжал вампир. Неизвестно, кто стоит за покушением, но чары слишком сильны. У всех нас недостаточно силы, чтобы их разрушить. Более того, Даже если собрать все проданные за это время накопители силы тоже не хватит. Кроме того, нет ни единого магика, способного пропустить в единовременном порыве через себя чары всех накопителей разом, и пропускать их достаточно долго, чтобы получилось аккуратно вскрыть ловушку, не повредив тех, кто в ней застрял. Если бы все это случилось до твоего перехода в наш мир, то вариантов бы не было, а так. Есть один накопитель энергии, невероятно мощный и при этом настолько универсальный, что воспользоваться им может и слабый магик — человеческая кровь. Нам достаточно будет нескольких капель, особенно если она будет эмоционально заряжена. Но ведь я уже не человек. До меня не сразу дошло, что имеется в виду. Ох, вы хотите, чтобы я достала для вас кровь с той стороны? Да еще и так, чтобы человек был переполнен эмоциями в этот момент. Да, это не такая большая цена за спасение Совета Управления и сохранение мира в нашем обществе. Без глав кланов начнутся невероятные беспорядки. Мы готовы заплатить тебе любую цену. А как же совет демонических хранителей? вдруг сообразила я. Они сказали, что им не по силам помочь. Мы отправили им зов в первую очередь». Тихо и как-то тускло отозвалась одна из ведьм. «Да, один из хранителей даже прибыл на место, чтобы взглянуть на ловушку», — подтвердил вампир. «Собственно, он и сказал, что кроме чистой человеческой крови тут ничего не поможет. Однако с кровью у нас есть шанс. Все, кто здесь присутствуют, — ближайшие приближенные к главам кланов». «Тебе придется разделить кровь на всех, чтобы ни у кого из нас не появилось искушение использовать ее не по назначению». Он на мгновение скосил взгляд на демонов. «После чего мы одновременно направим многократно усиленные чары на ловушку и аккуратно разрушим ее». «Можно вас на минутку для общения наедине?» — подумав, уточнила я у вампира. Недопустимо. В один голос возопили демоны и оборотни, ведьмы промолчали. Вам нужна моя помощь или нет? О, даже не знала, что могу разговаривать так жестко. К смутьянам шагнули полукровки. Те оценили моих гвардейцев и недовольно затихли. Я в твоём распоряжении, хранительница, заверил вампир. Тогда прошу вас пройти со мной. Я обернулась к своей охране и попросила, а вы останьтесь тут с гостями, пожалуйста. Я завела вампира в квартиру, но пока не стала приглашать в комнату с переходами в другие миры, а остановилась в коридоре. Вампир кинул взгляд на вход в гостиную и неожиданно спросил. «А там, надо думать, те самые порталы в другие миры?» «Вы о них знаете?» — удивилась я. «Неужели Ракира рассказала?» «Не совсем так». Он чуть призадумался, сверля меня взглядом, будто сомневался, стоит ли посвящать меня в тайну. Потом, видимо, решился. «Я — ближайшее лицо правительницы. Что-то вроде ее самого близкого соратника и помощника. Практически ее продолжение. Во мне ее кровь. и наша связь так крепка, что я улавливаю часть ее мыслей. А если Ракира умрет, то я тут же уйду вслед за ней. Собственно, то, что я жив, доказывает, что правительницу еще можно спасти. В момент, когда на них обрушился удар, я почувствовал его очень яственно. А моя жизнь прямо сейчас подпитывает ее жизнь. Это трудно объяснить. Самое главное, ты можешь быть спокойна за сохранение своих секретов. Ого, это меняет дело. Тогда пройдемте в гостиную. Как к вам можно обращаться? Ратмирус. Мы вошли в комнату и устроились на диване. В этот раз он кочевряжиться не стал и присел. Так вот, Ратмирус, о чем я хотела поговорить. Во-первых, раз уж вам нужна человеческая кровь, то что насчет молодых вампиров из моего мира, которые должны быть ею начинены под завязку? Она ведь еще не переварилась? Не пойдет. Их появление перед представителями других кланов тут же выдаст, что ты проводник. Кроме того, та кровь уже энергетически присвоена ими, то есть пользоваться силой могут только они. А они ничего толком не умеют. Исплести тонкие сложные чары, в должной степени мощные и деликатные, чтобы не взорвать ловушку вместе с членами совета, не смогут. Угу. Тогда есть еще вариант, который можно рассмотреть. Предлагаю вам пройти со мной в летучий город. Попробуем посоветоваться с его жителями. Они большие специалисты в области энергетических потоков. Возможно, они смогут придумать, как создать нужное количество силы, без человеческой крови. Так мы и поступили. Надо сказать, я делала ставку на этот вариант, но просчиталась. Конечно, жители живо откликнулись на просьбу о помощи, да так дружно, словно дело касалось их лично. Впрочем, эти добрейшие и, должно быть, самые чуткие существа во всем мироздании всегда так поступали. Они выслушали историю, а потом сказали, что должны лично увидеть ловушку. «Но как это организовать?» — испугалась я. «Вы хотите, чтобы я доставила вас?» «Нет-нет», — они, как обычно говорили, то по очереди, то все хором. Силы силой ловушки прямо сейчас соприкасается вот этот магик. Его связь с правительницей поможет нам. я готов глухо отозвался вампир делайте все что считаете нужным жители окружили вампира и возложили на него руки в какой-то момент мне показалось, что его кожа засветилась как лампочка. они застыли будто к чему-то прислушиваясь, а потом дружно отхлынули в стороны. мы не в силах помочь грустно сообщили они. И человеческая кровь тоже не поможет. По крайней мере, она не поможет вашей правительнице. Через вашу связь мы ощутили магию ловушки и состояние пострадавшей. Ловушка прошла сквозь нее. Любое разрушение ловушки тут же убьет ее. Насчет остальных ничего сказать нельзя. Мы пока можем ощутить только вампиршу. Ратмирус перестал держать лицо и сел на землю. Он выглядел так, что слезы наворачивались, будто разом сломался. Я его окликнула, но он даже не отреагировал. Жители вновь окружили его, а потом сообщили мне. «Его нельзя выпускать отсюда. Он не хочет жить и постепенно начинает уходить». Мы подпитываем его прямо сейчас, но без этой подпитки он просто убьет себя. Ох, ну неужели ничего нельзя сделать? Неужели нет никакого способа спасти Ракиру и Гюзу? Ты проводник. Твоя сила позволяет проникать куда угодно и выводить кого угодно. Теоретически ты можешь открыть путь даже к тем, кто в ловушке, Не разрушая ее. Но получится ли вытащить вампиршу, не убив ее? Мы не знаем. Она очень сильна, но даже ей потребуется невозможное количество жизненной силы, чтобы по мере излечения из ловушки восстанавливать повреждения. Шансов почти нет. А как мне открыть путь в ловушку? нахмурившись уточнила я. Мы не знаем. Это твоя сила, и тебе самой нужно понять, как ей пользоваться. Я вернулась в квартиру в ужасном состоянии, и оно стало еще хуже от мысли, что теоретически я как-то даже и могла бы спасти хотя бы одну подругу, если бы умела управляться со своим даром. Берегиня, а ты вот могла бы, пользуясь моей кровью, открыть еще одно окно? только уже в ловушку с подругами. Моего лба коснулась невидимая рука. Берегиня сказала, что может, но она может лишь силовым импульсом проложить проход. Только это, скорее всего, повредит целостность ловушки. Эргилий! В этот раз он появился с задержкой. Я знала его ответ еще до того, как он его озвучил. Я не знаю, как спасти твоих подруг. Полагаю, что у меня хватило бы силы расколоть ловушку, если бы ты попала во дворец демонов, но вампирша сразу умрет. Возможно, остальные тоже, хотя я почти уверен, что Шантар выживет. Готов спорить, Все это его рук дело. Если выживет он один, то все магики это поймут. На что он рассчитывает? Пока не знаю, но готов поклясться. Никакого стороннего нападения на Совет не было. Кто выживет, тот за этим и стоит. Наверняка и полученную от тебя человеческую кровь демоны планируют пустить не на разрушение ловушки, а на то, чтобы наоборот, гарантированно избавиться от конкурентов. Но ты должна знать, даже если у власти останется шантар, я смогу тебя защитить. Никто до тебя не доберется. как будто именно это беспокоило меня больше всего. Я походила взад-вперед по комнате. Что делать? Как же не хватает возможности посоветоваться с Ракирой? Она всегда все знает. А может, получится? Если она сейчас в бессознательном состоянии, то я могу вновь попытаться вступить с ней в связь через сон в мире звездных дождей. Или до Гюзы докричусь. Но как бы увеличить вероятность того, что все получится? Может, предварительно выпить чая из искажающей чашки? Ведь ее чары как-то влияют на ауру. Возможно, она усилит мою связь с собственным подсознанием во сне. Хорошая мысль. А еще возьму с собой жемчужину жизни. Да, если докричусь до Ракира, то, возможно, получится как-то с помощью жемчужины влить в подругу жизненную силу. хотя все это звучит как совершенно идиотский безнадежный план, больше смахивающий на попытку схватиться за хрупкую соломинку в надежде, что она выдержит, но другого нет. Я решительно взяла искажающую чашку, подхватила жемчужину и вышла в мир звездных дождей. Цветы выслушали мой рассказ с интересом. Им очень нравилось наблюдать, как я пытаюсь совладать с собственным подсознанием. Они считали это одним из лучших развлечений. Жемчужина жизни крайне их заинтересовала, так как они никогда не видели ничего подобного, а моя идея попробовать выпить из искажающей чашки перед сном и вовсе привела их в восторг. Любопытно, что из всего этого получится? Воодушевились они. Вот ведь экспериментаторы. Я тут с проблемой разбираюсь, а они... Хотя им проблемы людей вряд ли могут быть близки. Спасибо и на том, что они помогают мне. В общем, спать я ложилась под восторженные шепотки перевозбужденных цветов, которые готовились увидеть что-то необычное. «Только, пожалуйста, не будите меня, если вдруг поймете, что у меня хоть что-то получается, хорошо? Боюсь, другого шанса не будет». Они заверили, что все понимают. Я взяла в руки чашку, попросила у нее чай и мелкими глотками его выпила, после чего легла и уснула. сжимая чашку в одной руке, а жемчужину в другой.